Глава двадцать четвёртая. Лера. Тёмный туман густо расстилался вокруг меня. Вороны смеялись, а из глубины тьмы ко мне тянулись руки мертвецов, от которых я, не раздумывая, отбивалась ногой. Тянулись, к слову, не только руки, но и другие конечности. Пожалуй, внимание мёртвых кавалеров было слишком уж навязчивым. «Тебе нужно успокоиться», — повторяла Амелия. «Да как тут успокоиться? Они же тянутся ко мне!» «Мёртвые не способны причинить вред!» «Всё так же спокойно», — сказала некромантка. «Даже если и дотронуться, ничего страшного не случится». «Дотронуться? Брррр!» «Страшно уже то, что они могут дотронуться», — искренне сказала я. Кажется, из тумана показалась чья-то голова, но тут же получила от меня пяткой и была отправлена обратно, откуда бы она там ни вылезла. Признаться, я всегда была практичным человеком и считала, что любое имущество в владении лучше, чем ничего. Я планировала купить дом, большой, красивый дом, но не такое, как поместье семьи Райцев, конечно же, а скорее как их летний домик. Это была моя мечта. Но я знала, что, скорее всего, в ближайшие годы неосуществимая. Поэтому копила деньги на первый взнос в ипотеку, на собственную квартиру. И копила весьма успешно. Думала даже купить себе комнату в общежитии за эти деньги, привести её в порядок и продать уже дороже, как это делали мои коллеги. В общем, к выбору имущества я была не так уж и привередлива, И мечты у меня были, как у всех. Но вот о чём я точно не мечтала, так это получить собственное владение, личное кладбище с прописанными в нём жильцами. Чем больше ты нервничаешь, тем сложнее контролировать магию. Снова вставила свои 5 коп. Камелия. Она говорила так, словно произошло что-то будничное. Подумаешь, я стала слышать птиц. А мертвецы теперь стремятся целовать мои ноги. Всего-то. А вороны за окном так и продолжали глумиться, они весело прыгали с одного места на другое, желая занять место в первых рядах. Бестолковая какая, как курица прыгает. Весело каркали эти злобные птицы. Кыш! кинула я мели, и вороны наконец-то улетели. От того, что язвительные замечания в мой адрес пропали, стало немного легче. И даже туман, как мне показалось, стал немного редеть. Правда, с утихшими воронами я заметила искри половиц. «Софи, пожалуйста, иди в другую комнату». Обратила я внимание, что девочка снова оказалась рядом, хотя ей было велено оставаться в столовой подальше от этого представления. Лера, тебе нужно успокоиться, ответила она. Я стараюсь, честно сказала я. Было стыдно за свою истерику перед ребёнком. Я несколько раз просила малышку покинуть комнату, чтобы она не видела, как омели безуспешно пытается мне помочь, а бузгать не романтическую магию и собственную истерику. Но девочка всё равно вернулась. Я знаю, как это сложно. У меня тоже не получалось, грустно ответила София. Но мне помогла Валерия. Она рассказала, что когда нервничала, то закрывала глаза и представляла жемчужное ожерелье. В нём было много бусинок, и она перебирала одну за другой, желая сосчитать, сколько именно. Тебе тоже нужно так сделать. Закрой глаза и считай бусинки. 1, 2, 3. Закрыть глаза, когда тебя в любой момент могут ущипнуть за мягкое место из пресподней. Я бы ни за что не пошла на такое. Но взгляд Софи напомнил о том, что я теперь несу ответственность не только перед собой. Ладно. Амели сказала, что даже если они дотронутся, ничего не произойдёт. Поэтому я замерла, сморщилась и представила это самое жрелье, начав отсчёт. Одна бусинка, вторая бусинка, третья. Я всё ждала, когда вот-вот меня кто-то ущипнёт или ещё хуже укусит. Но вот я уже дошла до двадцать пятой бусины, а до меня никто до сих пор не дотронулся. Двадцать шестая, седьмая, восьмая, девятая, тридцатая, и я открыла глаза. Тумана не было. Я наконец громко вздохнула. Прекрасно, сухо сказала Мели, изогнув бровь. А теперь я хотела бы услышать, что здесь произошло. Мы с Софи переглянулись, и девочка дёрнула плечиками. На самом деле, я искренне надеялась, что вы поможете разобраться, честно сказала я. Дэн. Лорд Райс. «Вы не против, если я буду обращаться к вам по титулу?» «Признаться, я впервые столкнулся с зазнавателем, у которого есть титул, поэтому не знаю, как к вам обращаться. Господин Райс или Лорд Райс?» «Это не столь важно», — сухо ответил я. Лайс слегка олубнулся. В это время его сын молча рассматривал носки и собственный ботинок. «Вы ведь приехали по делу, не так ли?» Я полагаю, причина вашего приезда – это печать, наложенная на ауру вашего сына. Вы весьма проницательный, лорд Райс. По манере общения Лайс напоминал Оливера. А я-то думал, что лебезить – это больше привычка тех, кто хоть как-то относится к высшему свету. А здесь ведь старший дознаватель. По званию не положено вот так открыто льстить». А значит, печать на ауре сына сильно чем-то помешала. Или, может, старший дознаватель так обеспокоен своей репутацией. Я весь внимание, серьёзно сказал я, когда мы остановились возле одного из надгробий. Лайс слегка нахмурился и на миг потерял тот вид доброжелательности, с которым пожаловал изначально. Атмосфера тётушкиного кладбища явно была ему не по вкусу. Майл, будь так добр, прогуляйся пока, обратилась он к сыну. Парнишка тут же скривился. В отличие от отца, он ещё не овладел навыком скрывать эмоции. Тут кладбище, взвизгнул он. Раньше тебя это не пугало, жёстко ответила Лайс. Парнишка поджал губы и, развернувшись, направился в неизвестном направлении. Отошёл он недалеко. но ощутимо, чтобы оставить нас с его отцом наедине. «Лорд Райс, я пришел поговорить о печати на ауре моего сына!» Наконец начал диалог он. Правда, тут же осекся и замолчал, видно оценивая мою реакцию. Такое промедление только разозлило. «Ваш сын нарушил закон неоднократно!» «Понимаете, он еще молод!» «С каких пор это оправдание преступлению?» «Я понимаю ваше стремление к справедливости, лорд Райс, но Амелия, она убийца, и мой сын лишь хотел...» «Я должен слушать оскорбления в адрес родной тети?» Тут же перебил я. После всего услышанного за ночь, я тем более не собирался допускать и злого слова в адрес Амелии. Она достаточно натерпелась несправедливости». Кажется, ротрай лишил Амелию, хмм, привилегий. Вас беспокоят наши семейные отношения, господин Лайс, или слухи, или всё же поведение вашего сына? Вы уж определитесь. Но не советую вам оскорблять мою родственницу. Неуважение в её адрес я воспринимаю лично. А может, вы пришли сообщить мне, что я был слишком мягок? Пожалуй, я приму эту критику и соглашусь, чтобы вы лично заплатили за весь ущерб, причинённый вашим сыном. Лайза молчал. Он явно не ожидал от меня такой реакции и тщательно подбирал слова. Прошу меня простить, мягко сказал он. Я готов возместить весь ущерб, который причинил мой Аболтус. К сожалению, молодость часто идёт рядом с глупостью. Вы ведь были молодым. Я проигнорировал последний вопрос. Это будет весьма, кстати, ответил я. На этом разговор затих. Стало слышно, как в отдалении каркают вороны и воет ветер. Лорд Райс, признаться, я приехал к вам с просьбой, отважился Лайс. Понимаете, Майл должен в этом году поступать в академию. О, даже так. Я понимал. Да. А ведь дело шло к поступлению, и печать к тому моменту не сойдёт. А это значит, что сыну главного дознавателя придётся потерять год. Придётся ждать ему следующий год, без сожаления сказал я. Прошу вас войти в положение, а я попрошу вас тщательно относиться к воспитанию сына, жёстко сказал я. Очень странно, когда у человека, который следит за исполнением закона, растёт малолетний преступник. Если вы приехали просить смягчить наказание, то только зря потеряли время. Я повернулся спиной, давая понять, что разговор окончен, и я желаю уйти. Но неужели вы никогда не нарушали закон, будучи юнцом? Представьте себе. Лорд Трайс Я прошу вас, не будьте столь строги, продолжал настаивать Лаис. Мы ведь с вами учились вместе. Неужели вы не можете пойти на уступки для старого друга? Уступки? Старый друг? Да я его даже не помню. В первые минуты я думал, что окончательно выйду из себя, но неожиданно остановился. Должно быть, уловив моё настроение и то, что я повернулся, Лайс продолжил речь. Мы ведь с вами блюстители закона, друзья. Разве не должны мы помогать друг другу, хотя бы ради общей академии? И правда, хмыкнул я. Мы могли бы помочь друг другу. Конечно, конечно. Лорд Трайс, я готов помочь вам в решении любого вопроса. И ещё бы. Вы знаете, господин Лайс, Я бы хотела уехать с тётей в столицу, а приближающаяся проверка не даёт этого сделать. Как и вы, я очень не люблю ждать. Вы желали бы устроить проверку пораньше? К чему? Мы ведь друзья, господин Лайс. Разве старый друг не поверит на слово, что моя тётя хорошо себя вела и не подпишет документ? Лайс нахмурился. Моя идея ему явно не понравилась. Я мог понять его, ведь придется составлять поддельный отчет о куче фальшивых тетушкиных воспоминаний. «Кажется, вступительный сезон всего через неделю. Будет весьма обидно, если юноша его пропустит», – надавил я. «У меня с собой печать. Я мог бы выдать бумагу о проведенной проверке, скажем, сегодня и прямо сейчас. С такой бумагой вы могли бы уехать в столицу на год». «До следующей проверки!» Поколебавшись, сказал Лайс. «Но на такое я мог бы пойти только для друга, лорд Райс. А мы с вами друзья?» Последний вопрос звучал мерзко. Я чувствовал, как сам впадаю в пучину беззакония. Но стал понимать Тома, когда тот говорил, что в некоторых случаях превышать закон просто необходимо. «Может, и прав был Питер?» Я был слишком принципиален и делил мир на белое и чёрное, но это было раньше. Теперь я хорошо начал видеть то, что раньше видеть не хотел. Либо я приступлю закон сейчас, либо потеряю близких из-за тех, кто преступил этот закон давным-давно.